Стучит, стучит. Да уж нет, не прогневайся, не откроют. Непрестанный, шатущий, бредет в эту пору барыба, как будто и сам не знает куда. А ноги несут в монастырь. Да и куда же еще? От Тимоши к Евсею в монастырь. От Евсея к Тимоше. Стена зубчатая, позоросшая мохом. Будочка, вроде собачьей, у обитых железом ворот а из будочки выходит, кривляясь, с кружкой Арсентьюшка, блаженненький, витопляск с ним, вратарь, даяние собирает, неотвязный. Ишь, пристал, наяный. Положил ему барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Любили именитые тут хорониться, всякому лестно в монастыре лежать, и чтоб денной, ночь на нем ангельские чины молились. Постучал во рыба в его келью. Никто не ответил. Он открыл дверь. За столом без подрясников, в одних белых штанах и рубахах, сидели двое — Евсей и Накентий. Евсей зашипел на рыбу свирепо, ш -ш -ш, и опять уставился, не мигая, наливной стекляноглазый стакан свой с чаем а губошлеп и баба с усами, замер над своим стаканом. Барыба у притолоки остановился, глядел, глядел. Да что они, отполоумили, что ли? У другой притолоки стоял Савка послушник Масляные прямые палки волос, красные рачьи ручищи. Савка почтительно фыркнул в сторону. — Фы! Как к отцу и то в стакан мух того и гляди сядет! Эй! «Не видите, что ли?» Ничего не понимая, лупил бы глаза. «Да как же, это у них теперь самая разлюбезная игра. Пятак там гривенник поставят. И ждут, и ждут. Которому батюшке первому муха в стакан попадет. Тот, стал быть, и выиграл». Савке охота побалакать с мерзким. Говорит, все время закрывая из рот огромный красный ручищей. «Гляньте-кась, гляньте-кась, отец Евсейта. то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 А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слышали? Совсем бландахрыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Ведь чеботарих-то, она баба, я тебе дам, жадёна. Усадил чай пить барыбу, сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая же без зеленого вина встреча! Выставил Евсей и косушку на стол. Савка подал второй самовар. На столе медики, псалтырь, крендели рюмки с отколотыми ножками. И что-то расстроился после водки. Глазки у него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел, свете тихий. И все и Савка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красный ручищий рот. Барыб подумал: эх, все равно! И тоже горестно стал подвывать. Вдруг Есей оборвал и заорал. «Стой! Стой! Тебе говорю!» А Савк все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула. Полумный дикарь. «Задушит!» Иннокентий встал, согбенный, старушчими шажками подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки. Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница. Отпустил Савку. Потом сел на пол и затянул... «На горе сидит калека, убил чем-то человека». Все молча усердно подтягивали, как раньше, свете тихий. Смеркалось, слилось, закачалось, все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамкая, старушонка с усами и седой бородой. попритчилась вот ему, что поперхнулся он чем-то, застряла вот в глотке, да и только... Колупал-колупал пальцем, не помогает. Ох, попробуй ты, Савушка, миллиончик пальчиком. Может, и ощутишь, что? Савушка лес, вытирал потом палец о полу подрясника. Ничего, ваше преподобия нету, так это пьяный безблазнит. Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так ни слуху, ни духу. Потом вскочил вдруг, лохмами своими затряс. А мне, ребятки, штрельцы бы это.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 «Да я перед истинным вот. Завтра отдам. У меня есть ведь, да только далеко спрятанные». Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал из-за облака. Иннокентий зацепился подрясником за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену понарочно для ходу выломанным кирпичам.